Соответствие малым критериям. Первое. В базе данных программы отсутствует хирургическая патология. Плюс один балл. Четвертое. Не обнаруживается так называемая контрольная патология. Например, колбаса вместо живого пациента. Плюс 1 балл. Пятое. Результаты не подтверждаются существующими методами диагностики. Смотрите пример про аллергию. Плюс один балл. Шестое. В странах, где фолевские приборы запрещены, их переименовывают во что-нибудь более легальное. Плюс один балл. Седьмое. На сайтах, продающих диагностические комплексы или предлагающих услуги с их применением, упоминается о награждении Ранхольда Фолля золотой медалью Ватикана за заслуги перед Стражущим Человечеством, ГДРовской медалью Гуфеланда и орденом за заслуги перед Федеративной Республикой Германия. причем подчеркивается, что наград он был удостоен именно за изобретение уникального метода диагностики, плюс один балл. Итого 25 баллов при необходимом минимуме в 6 баллов.